«Вы любите лекции по истории, пан комиссар?» Ахитс поудобнее устроился в кресле. Младшему комиссару не понравилось его самообладание. Хотя, с другой стороны, профессор скорее был заинтересован в том, чтобы быть откровенным. И странное дело, несмотря ни на что, он производил впечатление порядочного человека. «Лекции не особо», — Мачиевский закурил папиросу. «Но...» Сенкевича вы читали? А как же, раз десять не меньше, как, наверное, каждый в этой стране. Значит, вам проще будет понять причину. Вы, наверное, помните, что в 1656 году шведы дошли до Люблина и Замости с севера, а потом казацкое войско с востока. Да-да. А Замойский с заглобой пожаловали Карлу Густаву Нидерланды. Пожалуйста, переходите к делу. 11 октября до Люблина дошли вести о казацких отрядах в окрестностях Замости, продолжал Ахиец, не реагируя на насмешки. Местные жители, в особенности евреи, еще хорошо помнили грабежи шведов, поэтому еврейская община заключила с костеляном Люблинского замка некое соглашение. Как мы сказали бы на языке современной экономики, основали депозитный банк. Зыга слушал сначала равнодушно, потом со все возрастающим интересом. Профессор так развивал интригу, что сам синкевич отстегнул бы за нее 30% своей Нобелевской премии. От первого известия о казаках до их появления под городскими стенами прошло не полных четверо суток в течение которых в замок тайно свозили сокровища и синагог, имущество раввинов и богатейших еврейских купцов и врачей. Костелян, конечно же, понимал, что Люблин – не Замойская крепость, но он хорошо знал замковые подземелья, которые, как все городские подземелья, уходили в глубину на большее количество ярусов, чем сами дома. Именно там и были укрыты сокровища. Казаки развлекались в Люблине меньше недели, и хотя награбили в общей сложности на пару десятков тысяч тогдашних злотых, их атаманы должны были понимать, что это на удивление мало для торгового и трибунальского города, продолжал Ахец. 16 октября они подожгли синагогу, на следующий день замок, И когда, наконец, уехали, а евреи обратились к Костеляну, чтобы он вернул доверенное ему имущество, тот, очевидно, показал им лишь руины и заваленные тоннами обломков входы в подземелье. Добра не отыскали. Получил ли сам Костелян, оговоренный процент неизвестно, зато замок не восстанавливали, и он разрушался все больше и больше. Вы можете об этом почитать хотя бы у Красицкого. Примечание. Игнации Красицкий, польский поэт, драматург и публицист, крупнейший писатель эпохи Просвещения. Конец примечания. «Помню, помню», — перебил Зыга, — «разруха, мерзости, бесчестия и так далее. Итак, вы хотите сказать, что кто-то обнаружил вход в эти подземелья?» не так сразу. Представляется, что на 200 лет все это дело было предано забвению, особенно после пожара 1719 года, когда замок сгорел дотла. Он превратился в развалины, которые вот-вот грозили обрушиться, и ничего более. Однако же старосты Замойский, а потом Потоцкий, вкладывали определенные суммы, что-то там якобы ремонтировали, что-то копали. Можно сказать, ради каприза, поисков древностей. Но так ли на самом деле? У Станислава Сташица был протеже, изобретатель, люблинский еврей по фамилии Штерн. Быть может, Сташиц получил от него какую-то информацию, потому что как только возник проект очистить весь замковый холм, а камни использовать для мощения дорог, он выступил инициатором ряда работ, даже в конце концов пригласил царскую комиссию, которая решила, используя остатки замка, построить там тюрьму. Можно ли выдумать лучший предлог для поиска сокровищ, укрытых в фундаменте, чем новое строительство? А как же, археологические раскопки, заявил Мачиевский. «До этого мы тоже дойдем», — кивнул Ахиец. «Тюрьма построена. От старого замка сохранились только донжон и часовня. И, вероятнее всего, никто ничего не нашел. Не буду занимать ваше время рассказами о полихромной живописи в часовне, под предлогом которой в это втянули и меня. Но есть еще один важный момент. Итак, в мае 1907 года группа заключенных бежала из тюрьмы в замке через сточный канал. Это было достаточно известное дело, возможно, оно даже дошло до вашего слуха. — Да, — вспомнил Зыга. — Я что-то об этом слышал. Члены боевого отряда ПСП и уголовники. Кажется, 20 человек. — Больше 40, — поправил профессор. — 21 уголовник и 20 политических. Среди них Были те боевики, которые нападали на железнодорожные кассы. Помню, вухруски и дурохуски. Только какое отношение к этому имеют царские рубли? На первый взгляд, почти никакого, пан комиссар. Но те, кто грабит кассы, обычно разбираются в деньгах. Для этой истории важны двое из них. Некий 16-летний, в то время паренек, и убегающий вместе с ним Вацлав Костик Бернацкий. Комендант Брестской крепости, удивился мочаевский Примечание. В 1930 году Костик Бернацкий был назначен комендантом Брестской крепости, которая в те годы служила тюрьмой для политзаключенных противников Пилсудского. Конец примечания. А как же, О нем еще пишут «Брестский негодяй», «Палач», «Душитель оппозиции», «Верный пес маршала» и так далее. В свободное время – писатель. Тогда они были во второй группе беглецов, вошли в канал последними и, так же, как остальные, спустились на дно замкового колодца. А потом произошло нечто странное. То ли они заблудились, то ли изменили намерения. Но вместо того, чтобы идти в сторону реки, свернули в боковое ответвление стока, слегка отвалили щебень и открыли одну из каверн под холмом, почти под часовней. Однако повели себя благоразумно. Не стали играть в кладоискателей, взяли в карманы немного монет и вскоре догнали остальных беглецов. Добрались до Наленчува, где их укрывал Жеромский а сегодня примечание. Стефан жиромский польский писатель, драматург, публицист, политический деятель. Конец примечания. Ну что же, полковник Бернацкий, комендант Брестской крепости, а тот паренек Радослав Серогжевский, начальник департамента в Министерстве вероисповеданий и общественного просвещения, в Министерстве оборудования отвечающим за национальное наследие», – язвительно добавил Ахец, по-профессорски поднимая палец. «Поэтому я не удивлялся, пока речь шла только о надзоре за реставрацией фресок, я ведь историк искусства. Однако, когда дошло до раскопок, вдобавок проводившимся в наистрожайшей тайне и финансируемых филантропами предпринимателями, вы встретились с Биндером, перебил Зыга, почему именно с ним? В Люблине не нашлось более порядочных журналистов, а, впрочем, такое дело. Почему вы искали контакты с прессой в Люблине, а не в Варшаве? Есть две причины. Первая – это председатель Липовский, который заверил нас обоих, что статья не будет удалена цензурой, что он вложит в это средство. «Однако я не деловой человек». «Да, и я где-то это уже слышал», – поморщился Мачиевский. «Извините, продолжайте, пожалуйста». «Я не деловой человек, поэтому не вижу той тонкой разницы, которая существует между переговорами и договором как таковым». Липовский, будучи неофициальным финансовым представителем еврейской общины, которая, сами знаете, несет в данный момент крупные расходы в связи со своим учебным заведением, мог либо бороться за возвращение ценностей, либо выговорить удовлетворительную, назовем это так, компенсацию. Она оказалась настолько удовлетворительной, что Липовский переменил мнение. А вторая причина в том, что Биндер, пан комиссар, был по-своему честен. Я счел, что это может стать для меня хорошей страховкой, но не предвидел, что эти люди так беспощадны, а ведь должен был. Вы можете мне не верить, но мне искренне больно, что этот человек погиб из-за моей информации. Мне следовало, как только это случилось, уехать за границу. Вы догадываетесь, какими суммами меня соблазняли? не знаю, сколько зарабатывают офицеры полиции, но допускаю, что если бы собрать все ваши заработки до самой пенсии... — не продолжайте, пожалуйста, — реакнул Мачиевский. — Я представляю себе, о чем идет речь. И тем более не понимаю, почему вы не взяли. Так было бы проще и безопасней. — Что ж, не обижайтесь, вы тоже честный. Простите, я ни в коем случае не равняю вас с Биндером, «Быстро добавил Ахец. Хотел бы только заметить, что, вероятно, любой на вашем месте именно так и подумал бы, но не сказал. Мне, естественно, пришло в голову, что я могу взять деньги, обеспечить себе спокойствие и средства к существованию до конца дней. Однако я немного узнал этих людей и прекрасно понимаю, что они бы этим не удовлетворились». Я был бы у них на крючке, и они нашли бы способ меня погубить, а сами остаться вне подозрений. Видите ли, тут речь идет о суммах, из-за которых удавится любой. Если евреи в 1656 году позволили ограбить себя на несколько десятков тысяч, то сколько они должны были спрятать? В 10, 20, а может быть и в сотню раз больше? А ведь здесь речь идет не о стоимости чистого золота. Эти предметы имеют сегодня музейную ценность. Профессор повысил голос. Тут речь идет о сотнях миллионов. Вы видели эти драгоценности? Они все еще там? Оживился Зыга. Видел часть из них в каверне рядом с фундаментом часовни. Вчера их вывезли. Кто, говорите? Ящики запечатывали сам пан староста и юрист товарищества промышленников. «Адвокат Леннард?» Мачиевский стиснул кулаки, так что даже костяшки побелели. «Адвокат Леннард?» — кивнул профессор. «Староста представил его как друга семьи. Естественно, официально вы никаких показаний давать не будете. Зачем бы я стал создавать вам такие проблемы?» Доказательств нет, а мы с вами на пару в лучшем случае угодили бы в Твурки. Примечание. Психиатрическая больница в окрестностях Варшавы. Конец примечания. А о чем вы разговаривали с ним сегодня? Что же, ленард уговаривал меня принять более чем соответствующий гонорар. Хотел, чтобы я с ним поехал в дом, который он заканчивает строить в этом новом загородном районе. Зыга обвел фонариком колонны замковой часовни. Десятки нацарапанных имен и дат. 1863, 1905, 1926. Дал знак Фолневичу и Зельному, и те вышли вместе с недовольным смотрителем. Их с трудом пустили на территорию тюрьмы. Охранники требовали письменного указания. Двери открыли только когда узнали профессора. Здесь Ахец осветил своим фонариком отверстие в полу в нескольких шагах от алтаря. Мачиевский еще раз огляделся. В тусклых лучах электрического света, нарисованные на стенах драпировки, словно бы колыхались от ветра. Со всех сторон смотрели удлиненные византийские лики святых, печальные и как будто испуганные. Бородатый ахиец с расстояния нескольких метров выглядел как один из них. Он точно так же знал все, но и не думал давать официальных показаний. Одетые в измятые халаты и в резиновые сапоги, они спустились по приставной лестнице в узкий и мокрый коридор. Сначала он уходил вбок, если Зыга верно определил направление под внутренний двор. Потом тоннель повернул и, сделавшись более наклонным, увел их в сторону склона холма. «Осторожно!» — предупредил Ахиец. Младший комиссар посветил под ноги и вперед. Через два метра коридор пересекала трещина почти в метр шириной. «Кто сюда спускался?» — Я Эленерт. Подержите, пожалуйста. Ахитс протянул следователю свернутую веревочную лестницу, а конец зацепил за крюк, торчащий в стене. — Вы первый, профессор. — Разумеется, — кивнул Ахитс. — Я понимаю ваши опасения. Каверна имела около четырех метров в высоту. к низу она несколько расширялась, так что вдвоем в ней можно было... Стоять вполне свободно. Зыга стал оглядывать стены, думая о невидимых отпечатках пальцев, которые он снял бы с них, если бы предвидел эту экскурсию и подготовился к ней. Хотя, с другой стороны, чтобы они могли доказать? Товарищество промышленников участвовало в финансировании исследований, а значит, его щедрые члены-благотворители должны были иметь право осматривать результаты работ. — Замковый холм оседает, — сказал ученый, — и бывает, что сам открывает фрагменты подземелий. Именно так произошло здесь. Если бы попытаться пробить туннель вот туда, вдоль склона, мы, наверное, нашли бы нечто большее, но это уже горные работы, а не археологические. Здесь было семь сундуков, частично присыпанных грунтом. Мачиевский... Водил фонариком вслед за лучом профессора. В конце концов, обреченно опустил его. Внезапно на земле что-то блеснуло. Зыга наклонился и поднял платком серебряную монету. «Шусток вазы», — махнул рукой Ахец. «Примечание. Шусток — шестигрошевик. Серебряная монета в шесть грошей» чеканенное с 1528 года в соответствии с монетным уставом польского короля Сигизмунда I Вазы с чистым весом 4,6 грамма серебра при общем весе 5,3 грамма. Конец примечания. Хлам, хоть и в хорошем состоянии. Коллекционер заплатил бы какие-то 50 грамм, Максимум сто злотых, если бы был на этом повернут. Зыга покрутил монету в руках, прикидывая, не положить ли в карман. Благоразумие победило, и он швырнул ее под ноги. «Если уж мы вместе сошли в ад», — усмехнулся мочаевский — «то у меня к вам предложение, профессор. Показания дать вы должны в любом случае. Без этого не обойдется». «Однако не пугайтесь». Не все, что было произнесено между нами, должно остаться и на бумаге. По крайней мере, не в этой ситуации. Старший сержант Вилчик жил на Конпеловой. Летом это было вполне уютное место. После работы он мог искупаться в Быстрице или в близлежащем озере. Зато осенью хоть беги от тоски, делать нечего» только маленькая второсортная забегаловка на Пшемысловой. Однако она не входила в список увеселительных заведений, которые могли в частном порядке посещать полицейские. Ну и христианская корчма, существенно дальше, на Бернардинской площади. Туда ходить разрешалось, только зачем? Вернувшись со службы, Вилчик, как каждый день, переоделся в старую одежду, принес жене уголь из подвала. Загнал двух сорванцов готовить уроки, после ужина поиграл со старшим сыном в шахматы, и так шло до позднего вечера. Он закурил последнюю папиросу и тихонько включил радио. В конце концов лег спать. Был, наверное, уже третий час ночи, когда его домочадцев разбудил громкий стук в дверь. «Что за холера? Вуйчик, что ли? Опять дверью ошибся? Или еще что?» пробормотал разбуженный вилчик и поплелся в прихожую. На пороге стоял его начальник Мачиевский. «Прокатишься во Львов», — сказал он безо всяких преамбул, — «полиция угощает». «А почему во Львов, пан комиссар?» «Потому что до Парижа, вилчик, билеты кончились». Агент удивился, что младший комиссар швыряется служебными фондами. Всего несколько дней назад он чехвостил Гжевича за пользование пролеткой. Внезапно они услышали, как скрипнула дверь спальни. Из нее выглянула жена Вилчика в бегуди и неприветливым взглядом окинула зыгу. — Добрый вечер, пани. — Мачаевский приподнял шляпу. — Извините, что разбудил вас. — Аля, это пан комиссар Мачаевский, — представил ночного гостя Вилчик. — Пан комиссар? удивилась женщина. Прикрыла рукой бегуди. Что-то случилось? — Ничего особенного, — успокоил ее Зыга. — Но ваш муж должен срочно отправиться в служебную командировку по неотложному делу. Посоветуйтесь друг с другом. Не нужно ли чего-нибудь купить во Львове? Я жду в машине. Меньше, чем через четверть часа, Вилчик сбегал со второго этажа с маленьким чемоданчиком в одной руке и списком покупок в другой. под мышкой давила поспешно пристегнутая кобура с револьвером. Задержался на минуту, чтобы ослабить ремни. Увидел стоящую у ворот такси. Машина рванула с места, не успел еще Вилчик захлопнуть дверцу. Он с трудом втиснулся на заднее сиденье, на котором сдавленные, как сельди в бочке, сидели зельный, какой-то бородатый тип в очках, фолневич, ну и теперь еще он. — Это пан-профессор Ахец. мощевский перегнулся через спинку переднего кресла и указал на бородача. — Вилчик, сопроводите пана-профессора до Львова. И будете следить, чтобы у него волос с головы не упал. Ясно? Так точно. Сегодня он чуть было не стал убитым паном-профессором. Только что дал показания в комиссариате. Это важный свидетель, понимаешь? Никто не знает, куда мы едем, но Береженова... Сами понимаете, Вилчик. Так точно. А больше вам ничего знать не следует, перебил его младший комиссар избегать толпы, ни на шаг не отходить от профессора, оружие под рукой, как у вас с боеприпасами, полный барабан и десять запасных. — Должно хватить, но вот вам еще десять. Зыга потянулся в карман и протянул агенту горст патронов. Автомобиль тем временем переехал через мост и повернул на улицу Фоксаль. — А здесь Вилчик, младший комиссар, — — сунул сыщику несколько банкнот. — У вас сто-двести злотых на всякий случай. Расписываться в получении не требуется. Только рот на замок, ясно? — Так точно, пан комиссар, — подтвердил агент, сжимая в руках почти месячный оклад, причем со служебной прибавкой. Пан Флорчик затормозил перед вокзалом. Фолневич остался в машине, остальные взбежали по лестнице в здании Поезд «Варшава-Рава-Русска-Львов» уже пыхтел на первом пути. «Нет времени, билет купите у кондуктора», — зыгодал Вилчику еще одну банкноту. Он огляделся. Вокзал жил, хотя почти весь город уже спал. В запотевшем окне теплого зала ожидания младший комиссар заметил спящую бабу, которой украдкой придвигался какой-то подросток однако тут же отскочил, притворившись, что просто задремал, когда на лавку рядом сели два разговаривающих о чем-то солдата. Баба тоже открыла глаза. Недовольно скривилась, что ей помешали спать, даже и не догадываясь при этом, что обязана им нетронутым узелком с деньгами. На перроне людей почти не было. В незаполненную еще электричку до «Хелма» Садилась какая-то пожилая супружеская пара. Укутанный паром из локомотива железнодорожный рабочий простукивал молотком колеса пульмановского вагона скорого поезда на Львов. Какой-то усталый машинист в расстегнутой шинели медленно шагал к залу ожидания. — Помните о телефоне? — Мачиевский подал Ахитсу руку. — Джентльменское соглашение! — кивнул профессор до свидания Зыга и Зельный подождали пока не раздался свисток начальника станции и не прозвучало объявление кондуктора прошу зайти в вагон закрыть двери колеса паровоза несколько раз прокрутились на месте и с усилием рванули состав соскрежетали колодки поезд тронулся оставив на перроне редеющее облако дыма и пара «О каких бабках шла речь?» — спросил Зельный, и тут же предупредительно оговорился. «Если, конечно, можно поинтересоваться, пан начальник?» «Я предпочел не спрашивать. Вероятно, сто, может, двести тысяч?» «На всех?» — удивился агент. «Нет, какое там? Для профессора?» «Двести тысяч, пан начальник!» — тоскливо вздохнул Зельный. Если б что, говорю сразу, я бы взял. — Помечтать можно. Но о том, что слышал, язык держать за зубами, понял? — Зуб даю, пан начальник. Зельный состроил оскорбленную мину. Зыга засмеялся, вспоминая разговор с Закшевским в камере, и то, что тогда подумал о своем лучшем сыщике. — Пошли, — двинулся Мачаевский, — пан Флорчик ждет. «Еще одно, пан начальник», — задержал его агент, — «а скажите, когда вы выбили из комендатуры фонды для Вилчика, и каким чудом?» «Как это каким?» — усмехнулся младший комиссар. «Ахитс дал. Только зачем Вилчику об этом знать?»